Змей Горыныч. Мифы и реальность. Сегодня наша печать полна сенсационных статей о всевозможных необычных явлениях и чудесах, которые зачастую, увы, базируются лишь на досужих домыслах их авторов. Порой в поисках сенсаций не брезгают ничем, включая даже заведомый обман доверчивого читателя и грубую подтасовку реальных фактов. А ведь чего проще, стоит лишь... Внимательно оглянуться по сторонам, заглянуть в казалось бы хорошо всем знакомые старые книги, и на вас обрушится настоящий вал столь невероятных фактов, от обилия которых самый дерзкий фантаст зашатается. Для этого надо лишь быть внимательным и усидчивым. Только в этом случае пожелтевший томат древних вариантов явят вам свои откровения. Кто из нас не слышал со школьных лет о знаменитом «ПСРЛ» — полной собрание русских летописей. Слов нет, многочисленные тома трудночитаемых текстов — удел узкого круга специалистов-профессионалов. Однако среди десятков и десятков древних рукописей, многократно переизданных, есть и такие, что хорошо адаптированы к языку современного читателя. Изученные и переизученные вдоль и поперек Многими поколениями отечественных и зарубежных историков они, кажется, не таят в себе уже ничего нового, а тем более необычного, но так только кажется на первый взгляд. Стоит лишь оторваться от сегодняшней суеты и вдохнуть аромат былых эпох, прикоснуться к минувшему, как оно непременно вознаградит вас самыми невероятными открытиями. Сколько споров идет сегодня? О столь знаменитым персонажем многих русских сказок и былин – Змеи Горыныча. Как только не объясняют историки и публицисты сущность этого весьма необычного существа. Одни при этом видят в нем порождение сил грозной стихии, в частности смерча, другие усматривают в нем даже гигантский монголо-китайский огнемет. Раздаются, правда, голоса о том, что, возможно, Змей Горыныч имел вполне реальный прообраз в качестве некого реликтового динозавра. Но при этом все тут же оговариваются, что никакого фактического подтверждения версии о реальном существовании змея есть. Стоит лишь повнимательнее перечитать изначальные тексты тех же прекрасно известных былин. Стоит лишь не торопясь пролистать древние летописи. Начнем хотя бы с того, что помимо многочисленных сказочных и былинных образов змея, древнерусская мифология донесла до нас удивительный и вполне конкретный образ некого священного ящера, праца, создавшего якобы все живущее на Земле. Именно из яйца, высиженного этим первоящером, и родился наш мир. Истоки этого мифа уходят к началам древнеарийской культуры, И являются, видимо, одними из самых древнейших. А теперь зададимся весьма логичным вопросом. Почему существовало столь давнее и невероятно стойкое поклонение какому-то выдуманному существу, тогда как все иные поклонения и тотемы у древних руссов и славян были всегда связаны с вполне реальными и конкретными представителями животного мира — леопардами и медведями, быками и лебедями? Особенно почему-то культ звероящеров был силен в северо-западных областях Руси, в новгородских и псковских землях. Может, потому и существовал этот культ, что некогда там обитали звероящеры? Так широко известен миф о неком чудском двуглавом ящере, который одной головой заглатывал заходящее солнце, а другой изрыгал в небо утреннее солнце. Еще Геродот рассказывал о неком народе Невров, живущем на земле, обращенной к северному ветру, и вынужденном бежать оттуда в страну Будинов, племена юхновской культуры, только потому, что их землю наводнили некие страшные змеи. События эти историки относят примерно к VI веку до нашей эры. Разумеется, что ни один народ никогда не станет переселяться из-за мифических страшилищ. Зато более чем вероятно бегство от вполне реальных чудовищ, тем более если они были весьма кровожадны. Исследованием вопросов, связанных с русскими ящерами, в свое время много и плодотворно занимался всемирно известный специалист по Древней Руси, академик Рыбаков. Особый интерес представляет для нас его анализ хорошо всем известной былины о новгородском купце Садко. Эта былина оказалась столь зашифрована, что понять ее суть и смысл оказалось под силу лишь такому большому ученому. Прежде всего оговоримся, что Рыбаков, так же как и известный историк XIX века Николай Костомаров, считал былину о Садко одной из самых древних в Новгородских землях, уходящей корнями во времена дохристианские. При этом в изначальном варианте Садко не путешествует, а просто-напросто приходит с гуслями. на берег озера реки и играет там свои песни некому водному царю. Образ царя в не подразумевается антропоморфный. Он никак не описан. Однако в ряде случаев он упоминается как некий дядя-ильмень или царица-белорыбица. Далее водный царь, которому понравилась игра садко, выходит из воды и обещает ему за доставленное удовольствие постоянный богатый улов рыбы, и поимку даже золотой рыбки, рыбы золота пера. После чего Садко стремительно богатеет, становясь самым уважаемым человеком в Новгороде. Академик Рыбаков в своем фундаментальном труде «Язычество Древней Руси» пишет по этому поводу. В связи с нашей темой, темой ящера, особый интерес представляют подлинные гусли первой половины XII века из раскопок в Новгороде. Гусли представляют собой плоское корыца с пазами для шести колков. Левая от гуслера сторона инструмента оформлена скульптурно, как голова и часть туловища ящера. Под головой ящера нарисованы две маленькие головки ящерят. На оборотной стороне гусель изображены лев и птица. Таким образом, в орнаментации гусель Присутствуют все три жизненных зоны – небо, птица, земля, конь, лев и подводный мир – ящер. Ящер господствует над всеми и благодаря своей трехмерной скульптурности объединяет обе плоскости инструмента. Такие украшенные гусли изображены у гуслера на браслете XII-XIII веков. Есть гусли с изображением двух конских голов – конь обычной жертвы водяному. Есть гусли, на которых, подобно орнаменту на украинских бандурах, изображены волны гусли XIV века. Все это вполне соотносится с архаичным вариантом былины. Гуслер угождает подводному божеству, и божество изменяет уровень жизни бедного, но хитроумного гуслера. И сразу же вопрос. Почему на гуслях среди реальных животных изображено вдруг одно мифическое — ящер. Так может, оно совсем и не мифическое, а такое же реальное, как и остальные, да еще и преобладающие над ними по силе и мощи, а потому и более почитаемое. Встречающиеся при раскопках в Новгородской и Псковской областях многочисленные изображения ящера, прежде всего на конструкциях домов и ручках ковшей, представляют собой... Почти образ вполне реального существа с крупной вытянутой мордой и огромной пастью с четко выделенными большими зубами. Эти изображения вполне могут соответствовать мезозаврам или кронозаврам, смущающим умы ученых, новыми и новыми слухами о своем сегодняшнем существовании. Да и характер жертв, приносимых подводному царю, тоже многое проясняет. Это не какой-нибудь отвлеченный фетиш, а вполне реальное животное, при этом еще и довольно большое, чтобы насытить весьма прожорливое озерное божество. Приносится это животное в жертву подводному чудовищу никогда придется, а большей частью в зимнее, то есть в самое голодное время. Знаменитый историк и фолклорист Афанасьев писал об этом так. Крестьяне покупают миром лошадь, три дня откармливают ее хлебом, потом одевают два жерного, голову обмазывают медом, в гриву вплетают красные ленты и в полночь опускают в прорубь. Впрочем, видимо, требовательный подводный царь не всегда удовлетворялся жертвенной каниной, как гласят дошедшие до нас писания, и, преобразовываясь во образ лютого зверя-куркудила, весьма нередко нападал, наплывущих мимо него в лодках рыбаков и купцов, топя их челны однодневки и поедая самих. Такого царя было, за что бояться и почему приносить ему обильные жертвы. Академик Рыбаков, анализируя изначальные варианты былины Осадко, нашел даже вполне реальное место общения гусляра с подводным царем. По его расчетам, оно происходило на озере Ильмень, близ истока Волхова. У западного, левого, так называемого Софийского берега реки это место известно как Перынь. В 1952 году при раскопках археологами в Перыни, было обнаружено капище, которое Рыбаков именует как святилище крокодила в Перыни. Есть мнение, что именно оттуда и произошло более позднее появление бога Перуна. Обратил внимание академик Рыбаков и на весьма устойчивый и четко очерченный ареал обитания подводного царя. Культ владыки подводно-подземного мира был мало связан с земледельческим мировоззрением славянских племен лесостепного юга. Зато в озерном севере образ ящера част и устойчив. Но и в славянских древностях ящер встречается, особенно в северном регионе. Ну а что же говорят летописи? Наиболее старые упоминания о подводном змее относятся еще к XI веку. Это так называемые «беседы Григория Богослова» об испытании града, направленные против язычества и включенные в летопись под 1068 годом. В разделе, посвященном рыболовству и связанными с ним языческими обрядами, написано «Ов, некто, который...» Позре новоду своему, имщу много благодарственной жертвы за богатый улов, Бога створшего небо и землю раздражает Ов, реку богиню нарицает, и зверь, живущий в ней, Яко Бога нарицая, требу творить. А вот что пишет безвестный Псковский летописец XVI века. В лето 790-е 1582 год. Того же лета из Идоша крокодили люди и звери из реки, и путь затвориша, людей много поядыша, и ужасошася людей, и молиша Бога по всей земли, и паки спряташися, а иных избиша. Однако появление крокодилов было столь страшным не всегда. Сенсационные сообщения по этому поводу оставил нам Немецкий путешественник-ученый Сигизмунд Герберштейн в своих записках о Московии, написанных в первой половине XVI века. Факты, приведенные Герберштейном, а в правдивости их историки сегодня не сомневаются, могут повергнуть в изумление любого скептика. Ибо рассказывает немецкий ученый об одомашненных русскими людьми звероящерах. Итак,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 и с каким-то страхом всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Несчастье приписывают тому, чье божество змея было плохо накормлено. Итак, можно с уверенностью сказать, что реальные звероящеры, причем нескольких видов, как хищные и подводные, так и одомашненные и наземные, весьма неплохо чувствовали себя еще несколько столетий назад, дожив таким образом почти до наших исторических времен. Ведь от описываемых событий нас отделяет жизнь каких-то восьми поколений. Но что же случилось потом? Почему эти столь, казалось бы, почитаемые и священные животные все же не дожили до наших дней? Скорее всего, именно поэтому и не дожили, что были уж слишком почитаемыми. И вновь обратимся к летописям. Дело в том, что для насаждаемого в XI-XVI веках в северо-западных русских землях христианства языческий бог-ящер, безусловно, являлся наиболее опасным идейным противником, так как убедить людей отречься от хорошо знакомого им могучего и обожествленного животного было невозможно. Выход в создавшейся ситуации мог, скорее всего, быть только один – Беспощадное физическое истребление всех священных животных и одновременно полное искоренение всякой памяти о них. Именно поэтому ящеры именуются в христианских летописях не иначе как «богомерзкие бесноватые речные чародеи, исчадья ада и дьявольские гады». Такие эпитеты означали для реликтовых животных однозначный смертельный приговор. Расправа с подводными царями была беспощадной. Первым делом, видимо, расправились с домашненными маленькими тварями, а затем уж принялись и за хищных речных. Летописи весьма живописно повествуют о конкретных шагах в этом направлении. Так рукопись Большой Синодальной Библиотеки XVII века, известная среди специалистов как «Цветник», повествует «Наше же христианское истинное слово». по всем окаянном чародеи и волхве, яко зло разбиен бысть, и удавлен от бесов в реце Волхове, и мечтаниями бесовскими окаянное тело несено бысть вверх по оной реце Волхову, и извержено набрег против волховного оного городка, и жены не зовется Пирыня. И со многим плачем тупо гребен бысть окаянный с великою тризную поганскую. и могилу, ссыпаша над ним вельму высоку, яко есть поганым. В цветнике весьма красноречиво говорится, что каркадил плыл не вниз, а вверх по течению реки, то есть он был живой, затем каким-то образом был удавлен в реке, возможно, умер естественной смертью, но, скорее всего, был, видимо, все же убит христианами, после чего его прибитое к берегу тело было с величайшей торжественностью захоронены местными язычниками. Несчадное истребление речных ящеров шло одновременно с весьма активным переубеждением жителей, что крокодил – это никакой не бог, а всего лишь обычный, хотя и весьма отвратный, зверь. Вспомним уже упоминавшийся нами выше отрывок об антиязыческих беседах Григория Богослова об испытании Града. где недвусмысленно говорится, что некие люди приносят жертвы, требы творят, в честь живущего в реке и нарицаемого богом обыкновенного зверя. Скорее всего, по мере христианизации северо-западных окраин России, на ее реках и озерах были уничтожены и последние представители древнего рода речных ящеров. Возможно, что с точки зрения господствующей идеологии той поры, Все было сделано совершенно правильно. И все же мне откровенно жаль, что наши соседи по исторической эпохе, ящеры, были полностью истреблены, не то же ли до сегодняшних дней, оставшись лишь на страницах летописей и былинах, и сказаниях о временах минувших. Впрочем, кто знает.